Глава 37. седьмая. Последняя. Он ведь пострадал из-за меня. Арина. «Проходи, садись», говорит Гордей и кивает на кресло и диван, стоящий длинным рядом вдоль одной из стен. Я подхожу к ближайшему креслу и послушно в него сажусь. В кабинете воцаряется тишина. Мой взгляд поверхностно, без выхватывания каких-то деталей, блуждает по богатой обстановке, то и дело перескакивает на Гордея. Он продолжает сидеть за столом, откинувшись на спинке, и неторопливо разглядывает меня. Мне кажется, он совершенно не стремится начинать разговор. А я многое хочу ему сказать, но мысли продолжают разбегаться. «Он рядом». Спустя две недели прямо здесь, в этой комнате, и тело сейчас же становится аморфным, растекается по креслу киселем. Пару раз я кашусь на дверь, потому что если не выдержит нервы, я постараюсь скочить и убежать. Но с другой стороны, куда? Куда бежать? За прошедшие две недели это первый раз, когда я чувствую, что нахожусь именно там, где хочу быть, рядом с ним. Хочу все время быть только с ним. Наверное, было бы круче, если бы мы снова увидели случайно. Я вся независимая, и он дико соскучившийся и неистово жаждущий встречи со мной. Но как уж получилось. Если бы не Гордей, мы бы, наверное, долго сидели молча. «Раз ты хотела увидеться, почему не позвонила?» Первым нарушает он тишину. Его голос спокойный и ровный. Наверное, мне стоит вести себя так же отстраненно и непринужденно. Вот только я не знаю, что ему отвечать. Наверное, глупо отнекиваться и заявлять, что я проходила там случайно. Тем более ранее я утверждала, что дано не общаюсь с тетей». «Ты сказал звонить, если захочется секса?» Отвечаю я, как есть. «А мне хотелось просто увидеть тебя». Горде ничего не отвечает, склоняет голову на бок и продолжает меня разглядывать. Я не могу сказать, что мне неуютно под его взглядом, слишком он равнодушный. Скорее, одиноко. Увидела. И что дальше? Вот что говорит этот взгляд. «Ты голодная?» — вдруг спрашивает Гордей. «Нет», — мотаю я головой. Он не знает, что совсем недавно меня выворачивало в присутствии его брата, иначе бы не спросил. «Может, тогда чай?» «Воды, если можно», — говорю я. Гордей поднимается с места и идёт вглубь кабинета, где стоит кулер с водой, наполняет стакан и возвращается с ним ко мне. «Держи, бельчонок», — говорит он и протягивает мне стакан. «Спасибо». Наши пальцы соприкасаются и меня простреливает током. «Выглядишь неважно», — говорит Гордей, первым отстраняя пальцы. Странно, что он не возвращается в кресло, а зачем-то продолжает стоять возле меня. Ясно же, что я здесь нежеланный гость. Сколько ты выпила? Какая разница? Говорю я и дергаю плечом. Его брату я как-то сходу ответила, но вот ему от чего-то не хочу. Все дело в том, как он держится. Как будто мы с ним едва знакомы. Жалею, что приехала. Хочу поскорее отказаться у себя дома. Вообще, я дура. каких поискать? Как только услышала про предполагаемую девушку, так полетела сюда, сломя голову. А если бы он был не один? Что бы я делала тогда? Нет. Точно дура. И, наверное, никогда уже не поумнею. «Этот клуб принадлежит вам?» Спрашиваю я. Только за тем, чтобы просто не молчать. Откладываю стакан в сторону, поднимаюсь с места. «Да», — отвечает Гордей. «Вообще, брату ему больше нравится подобное, но иногда же надо чем-то себя занять в ожидании твоего звонка». «Что?» Резко вскидываю на Гордея глаза, А в следующий момент он в один шаг преодолевает расстояние между нами и сжимает меня в объятиях. «Гордей!» Его губы проходятся по моему лбу и замирают у виска. Пальцы стискивают мои плечи. «Гордей!» «Я так соскучилась!» «Не хочу, чтобы между нами был только секс!» «Выдыхаю я!» «Мне недостаточно!» «Хочу больше!» Он отпускает тотчас же, отворачивается и быстро отходит к окну. «Прости!» — выдыхая ему в спину. «Это ты прости, бельчонок! Отвезу тебя домой!» Не помню, как мы выходим из клуба и как садимся в машину. Понимаю только, что так он дает понять, что не может предоставить мне большего не может или не хочет. Теперь и для того, и для другого точно есть все основания. Из-за меня он попал в ужасную аварию, после которой долго восстанавливался. Конечно же, ему бывает сложно меня выносить. И так теперь будет всегда. Я навсегда буду ассоциироваться для него с чем-то плохим и болезненным. В салоне царит тишина. Играет лишь негромкая приятная мелодия. Мы проезжаем большой освещенный мост, после чего Гордей заворачивает на улицу, где расположена моя квартира. Идея возникает спонтанно. Едва я вижу этот мост и как-то сразу занимает в моей голове главенствующее место. Я не замечаю, когда езжаем, машина уже тормозит у моего подъезда. «Спасибо, что подвез», — говорю я Гордею, едва мы оказываемся на улице. «Я провожу тебя до квартиры. Идем». Точно так уже было, когда мы приезжали из аэропорта. «Спасибо еще раз», — говорю я. Широко улыбаюсь, закрываю дверь и остаюсь в квартире одна. Не раздеваюсь, отсчитываю минуты. Жду, когда машина Гордея покинет двор. Спустя полчаса я понимаю, что все еще не передумала, и снова выхожу из квартиры. Дорога до моста не кажется мне долгой. Всего каких-то 15-20 минут, и я на месте. Подхожу к перилам, перевешиваюсь через них, и несколько минут сматриваюсь в простирающуюся далеко внизу водную гладь. Сколько здесь? 10 метров, 15, 20. Не думаю, что прыжок будет очень опасным. Возможно, я просто хочу себя испытать. Я не знаю точно, что происходит сейчас в моей голове. Понимаю только, что мне невыносимо. Невыносимо до такой степени, что я готова рискнуть и совершить что-то, что выведет меня за грани моего мировосприятия. Это не очень опасно. Боже, да что волноваться? Прошлые контракты отработаны, новые пока не заключены. Да, обо мне даже никто не вспомнит, если что. Ну, кроме сестры, конечно. Но это ведь совсем не смертельно. Я просто попробую. Он попал из-за меня в аварию, так что все честно и будь, что будет. Решив так, я быстро перемахиваю через перила, зажмуриваюсь и, срывая от ужаса дыхания, лечу вниз».